Глава семьдесят пятая «Очнись, Рианун, дорогая!» Голос Леона звучал, будто издалека, и я с трудом приподняла тяжёлые веки. «Слава богам! Ты так напугала меня!» Я находилась в нашей спальне, а герцог сидел рядом со мной на кровати. «Я дома!» — прошептала я хриплым голосом и подняла глаза на мужа. «Ты спас меня!» «Разве могло быть по-другому?» Леон прикоснулся губами к моему лбу. «За тебя я готов убить целую кучу ублюдков. Надеюсь, они скоро закончатся». Я усмехнулась и, повернув голову, встретилась взглядом с Мисте. Он сидел рядом и неотрывно смотрел на меня. «О, мой малыш!» «Он не отходил от тебя ни на шаг с того момента, как я принёс тебя в замок», улыбнулся герцог и взял Мисте на руки. «Да чего смышлёное животное?» «Он мой спаситель». Я погладила котёнка по выпирающим рожкам, и он замурчал. «Спасибо, что прислал мне на помощь своего родственника». «Кстати, Леон, что стало с озёрным котом, который напал на Торну?» «Как только я отправил на тот свет её сообщника, кот ушёл», — ответил герцог. Он вылез в дыру и, похоже, уплыл. Это было настолько удивительно, что я даже подумал, а не обладаешь ли ты мистическим даром, дорогая? Озёрный кот, защищающий человека, — явление очень редкое. Да что там редкое, я ни разу не слышал о таком. «Я твоя колдунья», — ласково сказала я, сжимая его руку. «Конечно. Ты приворожила меня своими танцами», — рассмеялся муж, и я тоже не смогла удержаться от смеха. Это было незабываемо. «О — протянула я, вспоминая свои нелепые движения, «танцы никогда не были моей сильной стороной». «Я это переживу», — «У тебя есть другие сильные стороны, которыми я восхищаюсь, любовь моя». Леон нежно провёл ладонью по моей щеке. «Как ты себя чувствуешь?» «Я жутко хочу есть», — призналась я. И он тут же дёрнул шнурок, висящий над кроватью. «Поедим вместе». «Что с Бертой?» Я вспомнила о смелой девушке и заволновалась. «Она не пострадала?» «Нет, если не считать огромного синяка под правым глазом», — весело сказал Леон. За свою смелость она уже получила от меня достойную награду и выходные. Я ей очень благодарна и хочу сказать об этом лично. Я посмотрела на своё платье и добавила, «После того, как поем и приму ванну». «Вы позволите составить вам компанию?» Леон хитро взглянул на меня. «Я тоже не прочь смыть с себя грязь острова ящериц». «Мы слишком велики, чтобы принимать ванну вдвоём», рассмеялась я. «Ты не находишь?» «Да, это точно», — задумчиво произнёс Леон и окинул меня пристальным взглядом. «Нужно было выбрать себе жену поменьше». «Что?» — возмущённо воскликнула я, отбирая у него Мисти. «Ну, знаете ли...» Я попыталась встать, но муж подмял меня под себя, и мы шутливо задрались, хохоча, словно подростки. Мисти прыгал по нам и веселился не меньше. Его явно устраивала наша семейная идиллия. «А что с бандитами на острове?» Спросила я, когда мы немного успокоились и вытянулись на кровати, склонив друг к другу головы. Они уничтожены. Теперь на острове, кроме его настоящих хозяев, ящериц больше никого нет, — ответил Леон. Моим людям было достаточно ночи, чтобы вычистить каждый уголок этого места. Тайный ход будет засыпан, а дверь в комнату с идолом замурована. Вот и хорошо. Я прижалась к нему, чувствуя, как спокойно и размеренно бьётся его большое сердце. Пора заканчивать со всеми этими тайнами. На следующий день в замок прибыл Мулан Риппорт, с бумагой, в которой говорилось, что его дочь, Летиция Риппорт, более не является собственностью храма Ирины Милостивой. «Вы дали Летиции свою фамилию? У меня даже руки задрожали, когда я читала документ». «Да». «Я в присутствии нотариуса подтвердил слова Жадин, что Летиция — мой ребёнок», — кивнул Риппорт и взволнованно поинтересовался. «Могу ли я увидеть свою дочь?» «Её здесь нет. Девушка живёт в таверне, пьяная фея», — сказала я, замечая, как вытягивается его лицо. «Летицию приютила хозяйка этого заведения, госпожа Розмари», — воскликнул он и побледнел. «О, боги, Розмари приютила мою дочь!» «Вы знаете её?» Мне было интересно, чем вызвана такая реакция. Почему это вас так взволновало? — Знаю. Риппорт уронил голову на руки, которые он держал на коленях. Когда-то я обманул её. Обманул? У меня вдруг появилось чувство, что я что-то упустила. Как звали красавчика, обокравшего госпожу Розмари? Мулан! Господи, вот так дела! Значит... «У вас появится возможность извиниться перед ней», — сказала я, решив, что говорить о погибшей дочери Розмари я не имею права. «Это должна сделать она сама». Пришло время каяться в своих грехах. «Да, я готов к этому», — вздохнул старик и поднял голову. В его глазах стояли слёзы. «И начать мне стоит со своего сына». Я распорядилась, чтобы Клари привели в кабинет и, оставив их наедине, пошла искать мужа. Но оказалось, что у Леона какая-то важная встреча, и чтобы скрасить ожидания, я пошла понянчить младенца Мисси. Но когда герцог вернулся, меня ждала ещё одна радостная и неожиданная новость. «Дорогая, ты помнишь, я тебе рассказывала о замечательном парне Ликарте Ладамолиусе из Вертунга?» — спросил он, весело поглядывая на меня. «Да, конечно. Со всеми этими событиями я совершенно забыла о таком же пришельце, как и я. И что с ним?» Он здесь и очень хочет познакомиться с тобой. Ликарту не дают покоя твои кулинарные таланты, и он изъявил желание поделиться с тобой рецептами». Леон смеялся, говоря это, а вот мне было не до смеха. «Неужели это произойдёт? Ой, мамочки! Как ты смотришь на это? Если не хочешь, хочу!» Горячо воскликнула я и тут же испугалась. «Не хватало, чтобы муж заподозрил что-нибудь не то». «Мне очень интересно обменяться рецептами с человеком, который в этом хоть что-то понимает». «Что ж, тогда тебе предстоит посетить тюрьму». У Леона было отличное настроение, но меня словно в холодную воду окунули. «Как тюрьму? За что его посадили туда?» «Любовь моя, не волнуйся. Он находится там исключительно из-за важного дела, которое нам придётся решить. Это касается всё тех же Гергоповцев. Так нужно», — успокоил меня муж. «Так что?» В тюрьме я ещё никогда не бывала. Я немного расслабилась и нетерпеливо поинтересовалась. А когда я увижу его? После ужина тебя отведут туда, — пообещал муж. Я не стану присутствовать при вашей встрече, но Тератус будет рядом. Когда пришло время отправляться в тюрьму, я нервничала так, что меня даже начало тошнить. Я жаждала этой встречи, но и боялась её. Вдруг это всего лишь мои фантазии, и я выдаю желаемое за действительное? От волнения у меня тряслись руки, и когда дверь распахнулась, я еле переступила порог. Передо мной на грубо сколоченной скамье сидел высокий брюнет. Он был очень симпатичным, с хитринкой в красивых глазах, в которых было нечто такое, от чего у меня затрепетала душа. «Приветствую вас, прекрасная незнакомка, на борту нашего авиалайнера «Барнаул Синцирия». Перелёт совершается через Санкт-Петербург с пересадкой в другое тело» весело сказал он поднявшись и отвесив мне шутливый поклон ох выдохнула я и медленно опустилась на такую же скамью стоящую напротив значит мне не померещилось питер барнаул земля я наллтай когда то жила я тоже александр костомаров здесь ридган ликард ладомолиус представился парень и участливо посмотрел на меня ты как нормально да да Я Вика, Виктория Малинина. Тело тоже не моё. Ехала в автобусе, чтобы отдохнуть в одном из санаториев. Путёвку выиграла в каком-то дурацком магазине. И подумала, что это шанс начать жизнь заново. Хотя так оно и вышло. Авария. Очнулась уже в синцерии. Если честно, я думала, что с ума схожу. Кем только не была. И кухарка, и сбежавший невестой. Потом встретила Леона и влюбилась. Теперь вот Рианон Аргайл. Герцогиня. А ты? Ты как здесь оказался? Парень как-то странно замялся, а потом спросил: "Скажи, на тебе был спортивный костюм в той поездке? Что ещё помнишь?" "Да, верно. Хорошо помню многих, но больше всего нашего гида. Шикарная тётка", ответила я, вспомнив надменную даму в светлом пальто. "Шахновская", уточнил он, и я взволнованно поднялась, не сводя с него взгляда. "Она? А ты Вы откуда всё это знаете? Прости, дочка, не уберёг я вас всех. На мне вина, не смог увернуться от летящего грузовика. Я водитель того автобуса. Парень тоже поднялся и виновато опустил глаза. Сансаныч, старичок за рулём. Ну как? Значит, и вы тоже погибли тогда? У меня так стучало сердце, что даже закружилась голова. Нет, через несколько дней сам помер. Да и чего небо коптить, если кроме тебя ещё пятерых угробил. Век мне с этим жить. Прости, если сможешь, почти прошептал он и не смело поднял глаза в ожидании моей реакции. Простить? я мягко улыбнулась ему. Я вам даже благодарна. Кем бы я была на земле, не молодой тёткой, погрязшей в быту и поставившей на своих мечтах жирный крест. Я здесь счастлива. И знаете, дорогой Сансаныч, Если бы у меня был выбор, я бы снова села в ваш автобус. Да ещё и цепями бы приковалась, чтобы вытащить не смогли. Я очень счастлива. И у меня такое ощущение, что моё место всегда было здесь, в Синцерии, с моим мужем и семьёй. Ох, — облегчённо улыбнулся он и радостно произнёс, — знакомо. И раз оба, как Карлсоны, в меру упитаны и в полном рассвете сил, то есть предложение перестать выкать. Согласна. «И давай называть друг друга новыми именами, чтобы не проговориться ненароком», предложила я, испытывая невероятную радость от встречи. «У нас ведь началась новая жизнь».